Глава пятьдесят четвёртая. На следующее утро я выскочила из комнаты на ходу, натягивая куртку и кое-как пытаясь усмирить свои кудри. Схватив со стола яблоко, я выбежала на улицу вслед за Мануэлем. «Прогуливать уроки — это по моей части», — сказал он, закидывая рюкзак на заднее сиденье джипа. «Я не планировала прогуливать», — ответила я, прожёвывая огромный кусок яблока. «Просто проспала». Позади стояла машина Альвару, на которой ездил Андрес. Вероятно, он даже еще не встал. Наверняка Бланка осталась на ночь. Я с раздражением плюхнулась на переднее сиденье джипа, пытаясь отвлечься от глупых мыслей. К счастью, Мануэль быстро доехал до школы, и когда мы припарковались, зазвенел первый звонок. «Мы что-то пропустили?» — спросила я, выйдя из машины и глядя на увешанное гербами и флагами крыльцо школы. Остановившись рядом со мной, Мануэль оглядел украшенный фасад. «Какое сегодня число?» — спросил он. «Тринадцатое. А что?» «Сегодня день основания школы, и будет мероприятие». «Какое мероприятие?» — спросила я, когда мы двинулись ко входу, обгоняя спешащих на уроки учеников. «Театральная постановка или что-то типа того». «Вы каждый год его празднуете?» «Да». «Обычно приезжает мэр или другие важные гости. Только праздников нам сейчас и не хватало, конечно», — буркнул себе под нос Мануэль, когда мы дошли до шкафчиков. эстела мы можем поговорить?» Я повернулась на неожиданно раздавшийся голос. Андрес стоял позади меня, словно пришел вместе со мной и Мануэлем. «Говори?» «Наедине», — посмотрел Андрес на брата. «А что за секреты?» «Твоя подружка не будет против, что ты уединяешься с другой?» усмехнулся тот. «Мануэль, не нервируй». «У нас с Эстелой следующий урок вместе». Мануэль перекинул руку через моё плечо. «Так что я подожду». Андрес смерил этот жест раздражённым взглядом. Я скинул из себя руку Мануэля. «У нас всех сейчас урок вместе, так что можешь идти», сказала я Мануэлю и приторно улыбнулась. Скоро вернусь, даже соскучиться не успеешь. Зайдя за шкафчики, я прислонилась к ним плечом и взглянула на Андреса, который остановился напротив меня. О чём ты хотел поговорить? Я очень надеялась, что мой голос был ровным. Наверное, я не скоро смогу спокойно воспринимать близость Андреса. Нужно только переждать. После того, как всё закончится, я уеду отсюда и больше никогда не увижу его. Нужно только переждать. «Я хотел извиниться за вчерашнее», — сказал Андреса, и по его лицу прошла тень сожаления. Не знаю, как это возможно, но вся его боль на мгновение отразилась в его глазах. Я вёл себя не самым лучшим образом. Просто мне казалось, что чем раньше я перестану кормить тебя ложными надеждами, тем лучше. «Почему именно Бланка?» — задала я вопрос, который поклялась никогда не задавать. Андрес усмехнулся, запуская руку в свои непричесанные волосы. «Если я скажу, ты возненавидишь меня ещё больше». «Ты выбрал именно её, потому что хотел сделать мне как можно больнее, чтобы я, наконец, отпустила тебя, верно?» Произносить вслух эти ужасные слова было гораздо больнее, чем мне казалось. «Но ты промахнулся, Андрес. Ты не сделал мне больно». «Мне плевать, кого и когда ты приводишь в свой дом. И тем более, кто остаётся у тебя нано...» на... «У меня с ней ничего не было», — перебил Андрес. На миг показалось, будто тяжёлый камень, со вчерашней ночи мешавший нормально дышать, упал с сердца. И она не оставалась у нас на ночь. Я сразу же отвёз её домой. Потому что даже под алкоголем не мог выбросить тебя из головы и переключиться на неё. «Прости меня». «Если мы можем начать всё сначала, я был бы...» «Сначала?» — я в недоумении уставилась на него. «Какой же ты козёл, Андрес!» — огласил коридор бешеный женский крик. Бланка неслась к нам на всех парах, так что ученики шарахались от неё, не желая попасть под горячую руку. «Давать надежду и в ту же ночь бросить по СМСке. Так по-мужски, Андрес!» Гневно выпалила она, толкая его в грудь, и тут же перевела взгляд на меня. Поняв, что уже потеряла лицо, Бланка решила не останавливаться. «Конечно, с кем ты еще мог быть? Бросил меня из-за этой новенькой?» Она замахнулась на Андреса, но тот схватил ее за запястье, прежде чем получить пощечину. Он грубо притянул девушку к себе. «Бланка», — прошипел он ей в лицо, не истери На её глазах выступили слёзы. Губы задрожали. Мне стало её жаль. «Терпеть такое отношение от человека, в которого ты давно влюблена, наверное, самое ужасное». Бланка вырвала руку. «Ненавижу тебя», — сказала она дрожащим голосом и всё же толкнула его в плечо перед тем, как уйти. Наблюдавших за этой сценой учеников смог разогнать лишь повторный звонок на урок, после которого они, бросая на нас взгляды и перешёптываясь, начали удаляться. Андрес глубоко выдохнул и, когда встретился, наконец, с моим осуждающим взглядом, предупредил. «Не надо. Тебя не красит такое поведение, Андрес. Меня бы красило, если бы я обманывал её. Просто... Просто определись уже, чего ты хочешь». Андрес встал ко мне вплотную. Упёрся одной рукой в шкафчике, а второй, обтянутой рукавом худи, взял меня за подбородок. Я уже определился. Я хочу только тебя. Просто дай мне ещё один шанс, и я докажу, что нет ничего сильнее моего желания поцеловать тебя. Сердце застучало в истеричной агонии. Эти слова не должны были выбивать меня из колеи, позволять забыть то, как Андрес со мной поступил. Но что, если он и правда хотел поступить как лучше для нас обоих в тот момент? И что будет, если я вновь ему поверю? «Я не могу дать тебе гарантию, что между нами всё будет как прежде», — улыбнулась я. «Но мне интересно посмотреть, что ты предпримешь». Андрес улыбнулся в ответ. «Вчера казалось, что я больше не увижу эту улыбку, которая предназначалась только мне». Шум толпы надвигался на нас. Я отодвинула Андреса от себя, и ровно в этот момент к нам подошла компания парней. Матео, Педро и Лукас громко и весело о чём-то разговаривали, но, увидев нас, затормозили. «Здорово», — Матео подал руку Андресу. «Новенькая, давно не виделись. Что это ты тут читаешь?» Он потянул за мою книгу, но, как только наши ладони соприкоснулись, нас обоих сильно ударило током. «Боже!» Матео с криком отшатнулся и уставился сначала на свою руку, затем на мою. Не успела я разинуть рот, как он вновь схватил меня за руку. На этот раз закричала уже я, а Матео только дернулся, выпучив свои большие глаза. «Что это было? Ты тоже почувствовала?» — почти кричал Матео. «Она ударила меня током!» — начал он, глядя на удивленных Педро и Лукаса, которые в непонимании смотрели на своего друга. Что за чертовщина? Я в ужасе спрятала руки и, умоляюще взглянула на Андреса. До этих пор я не могла представить всю масштабность моего обращения и связи с Мануэлем. До сих пор это была лишь борьба за наши с Андресом отношения. В этой суматохе я забыла про реальную жизнь, с которой мне придется столкнуться, когда все закончится. Как Альба справляется с этим? Как много пройдет времени, прежде чем я привыкну к связи с Мануэлем. Я не могу это так оставить. Мне нужно разорвать нашу связь. Как можно скорее?» Кажется, испуг слишком явно отразился в моих глазах, потому что Андрес загородил меня, вставая лицом к Матео. «Не неси чепухи. Ты сам себя слышишь. Как она может ударить тебя током?» «Думаешь, я вру? Она ведь тоже это почувствовала. Скажи же, эстела уставился на меня Матео. Ученики, спешащие на урок, начали останавливаться, бросая на нас странные взгляды. «Матео, я же велел перестать!» «А ты прикоснись к ней сам, Андрес! Прикоснись, если не веришь!» заявил Матео. «Что за чушь? С какой стати мне касаться ее?» «Тогда могу я!» усмехнулся Лукас. Я в ужасе отшатнулась. Андрес взглянул на меня. Его кадык дернулся. Как и я, он судорожно пытался придумать, как нам выбраться из этой нелепой ситуации. Я могла сбежать, сказать, что не хочу, но тогда подозрения ребят в том, что со мной что-то не так, лишь усугубятся. Андрес медленно поднес ладонь к моей щеке. Я затаила дыхание. «Можем ли мы притвориться, что боль не такая ужасная, и сделать вид, что ничего не произошло?» «Сможем ли не скривить лица или хотя бы не дёрнуться?» Я втянула в воздух, когда ладонь Андресса замерла в миллиметрах от моего лица. «Я должна притвориться, что мне не больно. Должна!» Неожиданно кто-то схватил мою руку и сцепил наши ладони в замок. Я удивлённо взглянула на Мануэля, который прислонился ко мне и улыбнулся. «Заставляешь всех нервничать, новенькая?» — сказал он, демонстративно поднимая наши руки вверх. — Малышка и стала весьма колючая, но не для всех, верно? Мануэль ущипнул меня за щёку и посмотрел на Матео. — Так может, дело не в ней, а в тебе? То-то, я смотрю, у тебя давно девушки не было. Ты не болен, дружище? Может, всё-таки к доктору, раз ты шарахаешься от девушек как от удара током? Педро и Лукас залились смехом, подшучивая над Матео, который по дороге в класс всё ещё бросал на меня подозрительные взгляды. Когда они ушли, Андрес потянул меня за рукав. «Пошли». «С чего это ты командуешь ей?» — удивил меня внезапным вопросом Мануэль. Он с раздражением взглянул на меня. «Неужели позволишь ему вновь запудрить себе мозги?» «Кто сказал, что я пудрю?» Я остановила Андреса и встала перед Мануэлем. «Какое тебе вообще дело? Я не люблю, когда пытаются указывать, с кем мне общаться, а с кем нет. Поэтому не навязывай свою внезапно появившуюся заботу». «О, это я навязываю?» — усмехнулся Мануэль. «А не этим ли ты сама занималась вчера ночью, когда просила меня дать шанс Карле?» Кто-то издал удивлённый вздох, И, взглянув за плечо Мануэля, я увидела застывшую Карлу. Только этого сейчас не хватало. Прежде чем я открыла рот, Карла ринулась в коридор. «Карла!» — окликнула я ее и ткнула Мануэля в плечо. «Не мог заткнуться!» «Ладно», — отступил Мануэль, — «делай, что хочешь». Он зашагал прочь, но тревога, появившаяся от странного поведения Мануэля, заставила меня догнать его. «Почему тебя это так волнует?» — схватила я его за рука в куртке. Мануэль медленно обернулся и встретился со мной глазами. Просто на короткий миг показалось, что, может, я ошибаюсь, и ты достойна гораздо лучшего отношения. Андрес нормально ко мне относится. «А кто сказал, что я об Андресе?» — усмехнулся он. «Что?» — Мануэль развернулся и оставил меня одну так что мой вопрос просто повис в воздухе. Гадая, что на него нашло, я велела Андресу идти в класс без меня и побежала успокаивать Карлу, которая заскочила в пустой класс. «Карла!» Она резко развернулась. «Зачем ты просила его дать мне шанс, Эстелла? Разве не ты твердила забыть Мануэля? считая, что я недостаточно опозорилась перед ним в ночь ярмарки?» «Ты всё неправильно поняла». Я не просила его об этом. «Тогда что он имел в виду?» «Просто мы с ним разговаривали, и когда речь зашла о тебе, я чисто теоретически сказала, что, возможно, из вас получилась бы неплохая пара». «Ты просто сидела и разговаривала с Мануэлем по душам?» — выгнула бровь Карла. «Да». «Ты его терпеть не могла, Эстелла!» Это было до того, как я узнала его получше. Это нормально, когда вначале тебе человек не нравится, а затем бац, и ты узнаёшь его совершенно с новой стороны. «И что же ты узнала о нём такого?» — скрестила она руки на груди. Я прикусила губу. Было чертовски сложно не быть откровенной с подругой, но я не могла поступить иначе. «И это ты тоже не можешь мне рассказать, верно?» прости. «Прошептала я. Ладно, я пыталась всё это время не влезать в твоё личное пространство и не давить на тебя, когда ты внезапно переехала к Паласио, начала приезжать вместе с Мануэлем в школу и постоянно что-то не договариваешь. Но это уже слишком. Я думала, что после истории с Бруксой заслужила твоё доверие. «Я обещаю, что всё расскажу тебе. Просто дай мне немного времени». На глазах Карлы выступили слёзы. Она поджала дрожащие губы и обхватила себя руками. «Ты просишь то, чего у меня нет, эстела Моё сердце больно сжалось. «Карла!» «Девочки, девочки!» Внезапно к нам подбежала Хуана, прижимая к груди огромную коробку, откуда выглядывали ткани. За ней плелись ещё несколько одноклассниц с такими же коробками. «Вы должны нам помочь!» — запыхавшимся голосом сказала она. — Организационный комитет не справляется. Актеры из театрального не могут начать генеральную репетицию из-за того, что Асфальда заболел, представляете? Нам не хватает рук, чтобы украсить коридоры, а мероприятие начнется уже после уроков. Не давая нам открыть рот, Хуана всучила мне в руки свою коробку. — Помогите нам с актовым залом. И еще! — Хуана улыбнулась. «Нам понадобится пара высоких мальчиков. Ты ведь можешь позвать братьев Паласио?» «Ну, конечно, стоило догадаться, почему меня вообще втянули в это. Только чтобы я позвала Андреса и Мануэля. Хуана ведь была в курсе, что я дружу с ними. И, вероятно, я была её последней надеждой на то, чтобы уговорить их. Хуана у нас испанский». «Не волнуйтесь», — тут же перебила меня Хуана. «Я сообщила синьору Морену, что украду несколько человек на подготовку. Он не против, так что можешь смело звать братьев Паласио». Я тяжело вздохнула, но уже была не в силах отказать настойчивой Хуани, которая с напором тащила нас с Карлой по коридору. Его тоже украшали девочки из оргкомитета. Хуана давала им по дороге какие-то указания. Отдав коробку Карли, я по очереди написала Андресу и Мануэлю, и попросила их прийти в актовый зал. Когда мы прошли весь первый этаж и оказались на месте, Хуана с грохотом распахнула двери. На сцене уже вовсю репетировали актёры. Внизу стояла пара человек с листками. Кто-то поправлял костюмы, кто-то приносил из-за кулиса реквизит. Спустившись вдоль рядов к сцене, мы обнаружили на полу коробки с гербами и флажками. Я поняла, что торчать здесь придётся несколько часов, потому что оформление зала даже не начиналось. Актёры были заняты своим внешним видом и выбором помады. Хуана показала нам с Карлой, где развешивать украшения. Когда в зал вошли Андрес и Мануэль, все присутствующие девушки нашли себе новое занятие. Актрисы забыли о репетиции, о об украшениях. Хуана с улыбкой до ушей оживлённо вертелась вокруг братьев. Андрес заигрывал с девушками в ответ, заставляя их глупо хихикать. Но всегда встречался со мной глазами и подмигивал. «Мануэль бросил на меня осуждающий взгляд за то, что я обрекла его на такие мучения». Он рыскал глазами по залу, пытаясь найти пути отхода. Но Хуана не дала ему этой возможности. Протягивая Мануэлю флажки, она будто случайно коснулась его руки и тут же вскрикнула. Все уставились на неё. «Что это было?» Удивлённо начала она потирать обожжённые пальцы. «Физика», — спокойно ответил Мануэль, который даже не дёрнулся от боли. «Мне бы его выдержку». Точнее, нарушение внутримолекулярного равновесия вследствие перераспределения электронов по телу. «Шёлк — один из самых электростатических материалов», — указал он на рубашку Хуаны. «Да» неуверенно произнесла Хуана. «Просто раньше меня никогда так сильно не било током». «Это потому, что я слишком горячий», наигранно улыбнулся ей Мануэль. «Или кому-то просто нужно подтянуть физику». Я издала смешок, когда Мануэль, не ожидая реакции Хуаны, выхватил у неё флажки. «Обязательно надо будет взять на заметку его слова». Вопреки ожиданиям, оформление зала прошло быстро. Уже через час мы сидели на местах для зрителей на задних рядах и наслаждались спектаклем. Девушка в старинном одеянии плакала, отправляя возлюбленного на войну с драконом, который напал на их земли. Андрес и Карло устроились по обе стороны от меня. Мануэль с Матео сидели на два ряда позади. Изи, тоже пришедшая на спектакль вместе с классом, сидела впереди нас и постоянно оборачивалась, комментируя каждую сцену, из-за чего соседки раздраженно одергивали ее. Во время последнего акта, когда главный герой сам превратился в дракона от ядовитого укуса и хотел напасть на любимую, Изи закатила такую сцену, что вполне дала бы фору актрисе. После окончания спектакля на сцену с поздравительной речью поднялся мэр города. Когда в зал вошёл человек в распахнутой клетчатой рубашке, джинсах и с большим пивным животом, я не сразу поняла, что он является руководителем хоть и маленького, но всё же города. И сейчас, отвешивая несмешные шутки и сам же громогласно смеясь над ними, он был похож на бабушкиного соседа-рыбака, которого я встречала рано утром, когда отправлялась в школу. Неожиданно рядом завибрировал чей-то мобильник. Мы потянулись к карманам, но это оказался телефон Андреса. Он резко побледнел, пока вслушивался в голос на том конце провода. «Андрес?» — взволнованно спросила я. Он вскочил с места и тихо приказал. «Уходим. Сейчас же». «Что случилось?» «Живо!» — прошипел он. Выходя, Андрес кинул взгляд на Мануэля, и тот понял его без слов. Он поднялся и вышел вслед за братом. Мы с Карлой удивлённо переглянулись и последовали за ними. «Что такое?» — спросила я, когда мы оказались возле братьев, которые дожидались нас в коридоре. «Я тоже хочу знать!» Вслед за нами выскочила Изи и уперла руки в боки. «Свали обратно в зал, мелкая!» — приказал Еммануэль. «Я вообще-то тоже являюсь частью ваших тайн. Забыл, милашка?» — выгнула она бровь. «Изи, ты нужна будешь здесь», — серьезно сказал ей Андрес. «Для вас с Карлой отдельное задание». «Что случилось?» — спросил Мануэль. «Отец и дядя нашли Даниэлу», — ответил Андрес. «Они все направляются туда, а нам нужно к святилищу». Он обвел нас внимательным взглядом. «Пора уже выпустить наших предков, не думаете?» «Мое сердце забилось быстрее». «Если нам удалось отыскать Даниэлу, это только потому, что она сама позволила это сделать. Значит, у неё был план, и нас ждала западня. Но отказаться мы не имели права. Возможно, это наш единственный шанс победить её». «Это ловушка», — подтвердил мои мысли Мануэль. «И нет уверенности, что нам удастся освободить маурус «Естественно, это ловушка», — согласился Андрес. Но у нас нет выбора. Пробуждение Моурус, как и пробуждение Брукс, должно наступить в определенное время. Мне кажется, оно как раз настало. Вероятно, Даниэла собирает нас в одном месте, чтобы напасть на город. Поэтому Карла и Изи останутся в школе и сообщат о любых изменениях. Вы должны быть на страже. Если вдруг здесь или в городе появятся Бруксы, забаррикадируйте школу. «Закройте все окна и двери!» «Карло...» — серьезно взглянул он на нее. «Нам нужна твоя помощь. Но если ты боишься, я пойму. Ты не обязана». «Я готова помочь», — без тени сомнения немедленно ответила карла «Вы можете положиться на меня». «Спасибо», — я обняла Карлу, крепко сжимая ее руки. «Я знала, что за этой хрупкой внешностью таится сильная душа». Андрес улыбнулся ей и похлопал по плечу. «Пора», — бросил он нам с Мануэлем. «Пока мы добирались до машин братьев, я начала нервничать еще сильнее. Мы шли навстречу неминуемой битве, и только одна сторона могла выйти из нее победителем».